Зак привёл командора на просторный балкон, откуда открывался великолепный вид на старый город с высоты нескольких сотен метров. После чего грустно заключил. «Это было любимым местом магистра Кассиана, когда он ещё был с нами. Он любил подолгу здесь размышлять, наблюдая за всеми процессами, происходящими внизу под нами. Мне его сильно не хватает. Зумаки и я. Мы были его лучшими учениками. Ходят слухи, что Зумаки уже не тот, что раньше» осторожно ответил Алёшин, краем глаза наблюдая за реакцией Зака. «Говорят, он сильно изменился, став магистром». «Вот как? И кто же это говорит?» Зак резко развернулся. «Вы здесь чужой. Вам многое неведомо и в диковинку. Но, уверяю вас, более смелого и достойного магистра, чем Зумаки, трудно себе вообразить. Не слушайте ворчания магистрата. Они всегда мечтали выдвинуть на эту должность одного из своих кандидатов. Так что всё это слухи и домыслы». Так за разговорами Зак привёл Алёшина к изумительно прекрасным прудам. Глубина каждого была не более пары сантиметров. Из воды тут и там торчали белые камни, которые слегка вибрировали, отчего по воде расходились концентрические кольца, плетя замысловатые узоры. Прямо над одним из прудов, зависнув в воздухе в паре метров от воды, неподвижно медитировал Зумаки, изредка подёргивая длинными усами. Ничто не могло нарушить его покой, даже появление двух гостей наблюдавших за ним чуть поодаль в стороне. «Не будем ему мешать», — шепнул Зак и потянул Алешина за рукав. Но тот неожиданно вырвал рукав и смело направился к магистру, шлепая прямо по воде. Игнорируя мольбы Зака, вернуться назад и не шуметь, громко сказал. «Прошу простить меня за столь внезапное и бесцеремонное вторжение, любезный Зумаки, но нам следует поговорить об одном вашем друге, который вас предал». килозанец резко распахнул свои зеленые кошачьи глаза и медленно спустился на землю мягко приземлившись мощными лапами на небольшую сухую площадку. С грацией кота, вдруг вставшего на задние лапы, направился к людям, с едва слышимым скрипом выдвигая из мохнатых пальцев длинные когти и снова задвигая их внутрь. Остановившись перед Алёшиным Кел Азанец долго на него смотрел свысока, после чего неожиданно распахнул пасть, усеянную острыми зубами, и сладко зевнул. «Вы пришли не совсем вовремя, командир. Я как раз общался с малым советом». «Заодно решал кое-какие дела храма. Но я рад, что вы меня отвлекли. Терпеть не могу эту скучную административную бытовуху и брюзжание магистра. Вижу, Зак уже успел познакомить вас с жизнью храма. Скукота, не правда ли? Какое ваше мнение обо всем? Что думаете?» «О храме или о Заке, который меня пытался одурманить своими сладкими речами?» От Алешины не ускользнуло, как лицо Зака непроизвольно дернулось после этих слов. Зумаки едва слышно заурчал и с немым обожанием потрепал юношу по волосам. «Он еще и не на такое способен, стервец. Очень талантливый подаван. Схватывает все на лету. Минутку. Что вы хотели этим сказать? Что еще за одурманивание? Поясните». «Ну уже. раскройте пошире глаза, магистр Зумаки. Вы ведь опытный сенс. А я так в процессе формирования». Алёша с ухмылкой отошел на безопасное расстояние. Ваш друг Зак обладает чрезвычайно редкой способностью одурманивать сознание, не иначе переданное ему его отцом, того, кого вы так хладнокровно убили, ландмейстером Галином. Прежде чем явиться сюда, я потратил немало времени, изучая генетическую родословную высшего совета вашего ордена, и нашел упоминание и о галине Много лет назад был скандал, когда выяснилось, что у него есть незаконно рожденный отпрыск, которого тот не стал признавать. Уж не Зак ли это? Учитывая их генетическую идентичность, они могут быть только отцом и сыном. «Откуда вам всё это известно?» Зумаки с удивлением переводил взгляд Алёшина на мрачного Зака, который вмиг сбросил с лица маску наивной заботы и доброты, сменив на кривую ухмылку самодовольства. «Зак, это правда? Ответь мне!» «Пусть он рассказывает, что узнал, или думает, что узнал!» «Командор, рассказывайте тогда вы, а я решу, что мне делать с этой информацией!» «Моя спутница, Абилот, сейчас со мной на прямой ментальной связи». Пока мы гуляли с Заком по храму, она хорошенько покопалась в грязном белье, энергосфере храма, и выявила много интересных секретов и подробностей, включая и эту историю. Так вот, наш общий друг-тихушник Зак, обладая способностью внушать к себе всеобщее обожание, и не поставив в известность об онной способности Совет Ланда Магистров, давно использует это себе во благо. Так ведь, Зак?» «Ты ведь у нас сделал головокружительную карьеру уже после смерти своего отца, которого всегда ненавидел за его предательство по отношению к тебе. Вспомни хорошенько, Зумаки, кто подкинул тебе идею искать меня на Марсе? Уверен, ты меньше всего думал обо мне в тот момент, когда стал магистром и погрузился с головы управления храмом. Вот я сразу и заподозрил, что посланник храма, который уже однажды обманул меня, легко сделает это снова, и я не ошибся». Пока он тут всеми силами пытался меня заболтать, я его внимательно изучал». Зак медленно отступал спину назад, пока не уперся в стену, загнанно наблюдая, как к нему приближается зумаки, яростно раздувая ноздри и выдвинув на всю длину когти. Положив лапу на плечо испуганного до смерти юноши, Келлазаанец пристально посмотрел ему в глаза. «Это правда! Теперь вижу, за что отец изгнал тебя! Он не желал, чтобы ты влиял на него так же, как делал это со мной все это время!» Мы были не просто друзьями, а почти братьями. Но как так вышло, что ни я, ни остальные менторы не разглядели в тебе эту способность? Позвольте я объясню. Алешин с усмешкой указал на юношу. Однажды, много лет назад, еще будучи на планете Хлория, я уже сталкивался с подобным талантом и одарением. Наемная убийца по имени Немера точно так же смогла очаровать меня, забудрив мозги и смутив рассудок. Я изучил сей феномен. И пришёл к выводу, что он встречается примерно один раз на десять в восьмой степени. Вот такой вот он редкий этот дар. Неудивительно, что даже Сэнса о нём ничего не знают, и, соответственно, не могли понять, с чем имеют дело. Но я очень надеюсь, что наш друг Зак законченный негодяй. И потому он прямо сейчас раскается во всём, а заодно просветит, с какой целью пытался манипулировать тобой, Зумаки. И для убедительности командор взял в руки рукоять и выдвинул свой меч на всю длину, поигрывая клинком для устрашения. «И учти, дружок, на меня твои фокусы плохо действуют, я становлюсь нервным и раздражительным, а ты знаешь, что может произойти, если у меня рука с бритвой дрогнет?» Зак, бледный как смерть, старался не смотреть на магистра, который угрожающе зарычал. «Отвечай на поставленное обвинение, черт тебя раздери! Будешь молчать, и я безжалостно разорву тебе горло и буду наблюдать, как ты захлебнешься собственной кровью. Говори, Зак!» «Всё, что сказал командир, всё это...» Заг сглотнул. «Правда. Умоляю, не убивайте меня за эту ужасную ложь и не спешите с выводами. Всё сказанное совсем не означает, что я для вас угроза или представляю опасность. Да, я совершил преступление, соврал вам и всем, кто считал меня своим другом, но всё это лишь ради мести и выживания. Я желал отомстить отцу, а когда он умер от ваших рук, то утратил цель. Я долго думал, что мне делать дальше, пока не осознал, что со своей способностью могу стать намного больше, чем просто ментором. Со временем я мог легко стать даже главой ордена, так как правила не запрещают избрание посредством выдвижения кандидата лично магистром. Вы всегда ко мне хорошо относились, и мне очень стыдно, что я решил использовать нашу дружбу в корыстных целях. Я всячески затягивал время и путал ваши мысли, чтобы вы не при боги не отправились на землю и случайно не погибли. Громко перебил Алёшин, закончив место Зака. В самом деле, зачем? в лавкач Зак еще ведь не наречен преемником магистра. А в случае твоей смерти, Зумаки, малый совет ланд-магистров, у которых, похоже, с мозгами полный порядок, легко посадят на трон своего кандидата и прощай мечта. Верно, Зак? Твой термоядерный план, мое почтение, Шкет. Если ты сам до такого додумался и никто тебя не надоумил, то тогда ты просто чертов гений». Юноша молча кивнул и понуро повесил голову, всем видом выражая раскаяние и вину. «Я его сейчас прикончу!» Неожиданно рыкнул Зумаки и уже замахнулся лапой. «Оу, полегче, здоровяк!» Алешан подскочил и ухватил Келл азаанца за лапу, удерживая ее в воздухе. «Парень, без сомнения, знатный лжец и хитрец. Каких еще поискать? Но он мне нравится. Так что повремени с отрыванием его яиц. Сразу признал вину, когда прижали к стенке. Не стал отнекиваться и улить. Мне это нравится. Быть может, мы найдем ему иное применение, чем просто публичные казни от мертвого Зака никакого проку, а живое ещё может и послужить. «Шкет, если у тебя всё до моего появления было так хорошо и замечательно, шито-крыто в землю врыто, на кой чёрт ты меня сюда приволок? С какой целью? Открой замыслы, только честно». «Чтобы вы помогли мне задержать магистра на Марсе», — тихо признался Зак. «Я случайно узнал, что вы друг Кассиана, а значит будете пользоваться доверием Зумаки». При этом я рассчитывал, что вы также останетесь на Марсе и будете в безопасности от земного конфликта. Ага. а после того, как зумакин речет тебя преемником, тут же бросит нас через Хер отправить на убой. Ну и хитрый же ты ж мых, аж слов нет». «Может, его и вправду прикончить?» Зак бухнулся на колени и в надежде обхватил могучие ноги магистра. Прижавшись к ним мокрыми от слёз щеками, простительно поднял глаза. «Клянусь своей жизнью, я всё исправлю. Я не готов к смерти». «Я слишком молод для этого». Зумаки, переглянувшись с Алёшиным и заметив, как тот едва заметно хитро подмигнул, постепенно сменил гнев на милость, хоть в его глазах еще и читалась брезгливость. «Ладно, черт с тобой, глупый мальчишка. Живи дальше. Ну, а теперь, когда мы о тебе кое-что выяснили, будь готов, что рядом с тобой. День и ночь будет храмовой стража из тех бойцов, что окажутся, как и командор, невосприимчивыми к твоим ментальным фокусам». «Всего одно подозрение в нечестной игре, и я тебе уготовлю участь пострашнее смерти. Разуплощение. Понятно?» «А теперь встань! Живо убрался из моей головы и вернул мне мои настоящие чувства!» Заметно приободрившийся Зумаки уже не выглядел сонным и вялым. Глаза Кел Азаанца пылали энергией и желанием действовать. На минуту он закрыл глаза, а когда открыл, сказал «Так-то лучше!» Я приказал малому совету собраться через час в полном составе в главном зале храма, туда же позвал всех менторов и старших наставников. Трансляция будет вестись на весь храм, чтобы каждый ученик услышал и осознал, что в конфликте между Альянсом систем и Империей Селесты мы однозначно убираем стороны Земли и с сегодняшнего дня официально вступаем в войну. И война эта будет священной, ибо затрагивает не просто каждого из нас, но и по факту является попыткой противостоять надвигающейся тьме и хаосу энтропии выбравших себе материальное воплощение в виде червя. Йокса тот молчат, а значит, мы сами вольны решать, что нам делать дальше. Смириться с положением дел или попробовать дать отпор, чтобы избежать больших проблем в будущем. Вы с нами, команда Алешин. Будете биться плечом к плечу с сенсами, которые сначала обманули вас, а потом позвали на войну. Я с вами всем сердцем и душой. Алёшин не колебался ни секунды. Какова моя роль? Приказывайте, великий магистр Зумаки, я в вашем полном распоряжении. Зумаки хитро усмехнулся и недобро обернулся в сторону съежившегося под его взглядом Зака, почуявшего неладное. «Есть тут у меня одна мысль, мой друг, но для этого нам потребуется Зак. Если справится, получит мое полное прощение. Возможно, даже останется в храме. Все будет зависеть от результата. Ты слышал меня, пацан? У тебя появился шанс реабилитироваться. Хватайся за него!» Зак быстро закивал, только сейчас сообразив, как он был близок к смерти. «Все, что в моих силах! Я выполню любой ваш приказ, магистр!» «Это именно то, что я хотел услышать. Пройдемте со мной. Сыграйте на совете роль представителя Альянса, который обратился за помощью. К сожалению, древние правила запрещают оказывать поддержку, если просьбу озвучил не представитель. А так как настоящего поблизости нет, да и искать некогда, каждая минута на счету, то вам и карта в руки. Справитесь с этой ролью» и передайте своему другу Джину, чтобы не смел покидать Марс в такую минуту. Нам очень пригодится его, Каталина. Не будем терять время зря». Зумаки, воодушевленный открывающимися перспективами, зашагал к выходу, не глядя, поспевают за ним его спутники или нет. Алёшин хмурый перевел взгляд на сглотнувшего Зака и для вескости показал ему сначала кулак, а потом многозначительно пару раз взмахнул мечом. «Ну ты понял, да? Пошли, умник. Не видишь, как котика распирает отважности минуты?» Надеюсь, и ты чего-нибудь уяснишь для себя. Или мне придется действовать по старинке, кулаком в зубы и мечом по темечку, вбивая тебе эти знания прямо в мозг. Поможешь нам, я тебя всегда поддержу и буду защищать, брат. Предашь, и ты от меня никуда не спрятишься. И на том свете достану и кастрирую. А теперь пошли, и хватит трястись. Нас ждут великие свершения, Шкет. Как Зумаки и обещал, он в короткие сроки собрал Великий Совет Магистрата и для начала представил Алешина как важного представителя Альянса, после чего толкнул длинную речь, призывая примкнуть к борьбе против селестицев на стороне Земли. Не всем пришлась его затея по душе, а точнее, почти никому из присутствующих, но на этот случай в зале присутствовал незримой тенью про хвост Зак, который, мысленно воздействуя на умы недовольных, провернул все так, что все сенсы в конечном итоге единодушно проголосовали за вступление в войну. Зумаки был доволен результатом голосования и не скрывал своего триумфа. Следом за этим последовало его второе, не менее судьбоносное решение, а именно в кратчайшие сроки сформировать боевые подразделения менталов. Население храма было чуть больше тридцати тысяч, но не следовало недооценивать сенсов. Порой один единственный опытный ученик, не говоря уже о менторе, Мог легко обратить в бегство целый батальон врагов, проецируя им в мозг боль и страдания покрова. И это было еще минимум того, на что сенсы были способны. При желании они могли оставаться совершенно невидимыми для умов, даже если враг будет смотреть на них в упор. Таким образом, из сенсов в первую очередь получались идеальные разведчики, диверсанты и саботажники. Внушая вражескому командованию издавать невыгодные, а порой и самоубийственные приказы, менталы легко могли подставить под удар целую армию или флот. Священная храмовая гвардия была крайне немногочисленной, но именно из этих бывалых вояк, закаленных и отмеченных во многих боях, был создан бронированный кулак будущей армии сенсов, священные менталы-смертники. Их преданность храму, ордену и общему делу были столь высоки и неоспоримы, что они без колебаний и раздумий легко могли пожертвовать собственными жизнями ради общего дела, что делало их очень грозными воинами. В состав первого ударного подразделения «Менталов» также вошли подаванные старших групп, не имеющих военного опыта, но зато чрезвычайно опытные и умелые псионики с большой практикой. В их задачу не входило встречать врагов с оружием в руках, но предписывалось наносить большой урон, находясь на безопасном расстоянии, и заниматься точными аналитическими прогнозами. Алёшин вместе с Абилот стояли позади Зубаки, с гордостью наблюдающего за ровными шеренгами первых 5000 бойцов одетых в пустынные доспехи цвета марсианского грунта. Их немного угловатые боевые скафандры были на порядок лучше и эффективнее, чем самое лучшее военное снаряжение пехотинцев Альянса. И даже, как ни странно, биомеханических экзоскелетов-селестиалов. У сенсов на вооружении находились боевые флиттеры воздушной поддержки, легкие танки, самоходная артиллерия и множество другой разнообразной техники, включая эксклюзивные модели, которых не было ни у одной армии в галактике и которыми могли управлять только сенсы. Чтобы перебросить всю эту прорву людей и боевой техники к местам сражений, требовалось телепортировать храм поближе к Земле, но прежде убедить военные командование Альянса систем пустить их в околоземное пространство. Так как сейчас было не совсем понятно, кто и кого поддерживает в этом конфликте, Алёшин предложил для начала связаться с командором Джоном Новаком. Его пятый флот, как раз по данным разведки, находился вблизи Земли, охраняя колыбель человечества от инопланетного вторжения. В тот момент Сенсом и Алёшину ещё не было известно, что Новак в ту самую минуту с боями пробивался к синхронизатору. Лишь после того, как Джин наладил связь с космическим кораблем своего отца Фортуной, всем стало известно, что в руководстве альянса царит хаос и полная неразбериха. Действующий президент альянса Рауль Веласкес всеми силами пытался предотвратить раскол во власти и остановить уже набравшие обороты маховик гражданской войны. Но у него это не очень хорошо получалось, и ему по сути объявили импичмент. Группа высокопоставленных военных альянсов, пожелавших примкнуть к Селестиалам и грозя о бессмертии Червя, всячески саботировали приказы Верховного Главнокомандующего, призывая граждан сместить его в отумом недоверия. К открытому непослушанию примкнуло множество командующих чинами пониже, а вместе с ними и целые армии. В общем, на земле творился форменный ад, когда армия стремительно разлагалась, а ей на смену приходили фанатики и откровенные экстремисты, вскормленные визионерами. Между дистриктами Также не было единства и согласия. Некоторые из них объявили нейтралитет и военное положение, а другие вполне себе успешно сражались с правительственными войсками и друг с другом. Отчаянная попытка Новака пробиться к Омега-синхронизатору через Тизальпийские горы была заведомо обречена на неудачу. Но всё в один миг изменилось. Пришла удивительная новость, которая могла в корне изменить текущую ситуацию. К мятежному командору примкнула наиболее боеспособная шестая танковая армия Альянса. Отдельные части российской гвардии и великое множество добровольцев-волонтеров, оставивших свои части ради желания примкнуть к командору, отчего силы Новака в миг неимоверно возросли и уже представляли для визионеров реальную угрозу. Последняя преграды на пути к синхронизатору Факшанские ворота в труднодоступных горных укрепрайонных окончательно пали, когда против визионеров применили две тактические ядерные боеголовки. Новак этим показал всему миру, что настроен очень решительно и готов в своих убеждениях идти до конца. Теперь его шансы были намного выше, чем в начале своего отчаянного и безумного марш-броска малыми силами. Он уже стал живым символом сопротивления, словно магнит, притягивая к себе всех, кто был готов бросить вызов визионерам. И самое ужасное для визионеров и их хозяев селестиалов заключалось в том, что население земли постепенно начинало поддерживать командора продажные сми и некоторые частные телеканалы пытались опорочить и выставить его военным преступником и кровавым мясником с залентира но правду уже нельзя было скрыть она неслась впереди всех вместе с грохочущими танковыми батальонами франсуа клюзе легко захватывающего один опорный пункт визионеров за другим просматривая хронику недавних событий и новостные колонки в сетях Голанета, алёшин был под впечатлением наблюдая с какой изобретательностью ловкостью и изяществом нок перемалывает один батальон врагов за другим обращает в бегство любого, кто встанет на пути, и даже враги говорили о нем с уважением. Вот уж действительно, талантливый офицер Звездного флота оказался еще и талантливым тактиком в наземных сражениях. Для многих это стало неприятным сюрпризом. «Этого мало! Все это бессмысленно!» — внезапно заявил Джин, зло бросив пульт от головизора, на экране которого шли последние новости с полей сражения у синхронизатора. «Не понял, в каком-то смысле мало!» решил уточнить Зумаки. «По так Командор отлично справляется и вскоре будет у цели. Мы ему поможем в этом, я дал слово». «Вы не понимаете». «Хорошо, попробую объяснить доступно. Да, они почти сломили наземное сопротивление и обратили визионеров в бегство, допустим. Но есть еще Космофлот, и он не даст им приблизиться к заветной цели. Пятый флот под командованием Адмирала Кориса, и он известный коллаборационист и почитатель Селестиалов, жаждущий заполучить вечную жизнь. Удивительно, как он до сих пор не уничтожил Новака. Кораблей у него предостаточно. Флот решит судьбу этой битвы?» Алешин задумчиво зашагал по комнате. «Нам следует спешить, и как можно скорее прийти к Новаку на помощь, пока это еще возможно. С вашими сенсами, Зумаки, мы убедим космофлот примкнуть к нашей борьбе. Они не смогут нам отказать, ведь у нас есть секретное оружие». И многозначительно посмотрел в сторону притихшего Зака. «Хорошо, надо рискнуть». Я попробую призвать в этот священный поход к земле остальные расы, кому не безразлична судьба людей. Прямо сейчас распоряжусь начать трансляцию». «А нам что делать?» — спросила Абилот, с трудом скрывая свое нетерпение. Жрица рвалась в самую гучу сражения, всегда готовая к битве. «Просто ждать и верить. Как говорил Кассиан, когда не знаешь, что делать дальше, просто остановись. Посиди спокойно пять минут, и решение придет к тебе. Мы так и сделаем». «И спасибо, что выручила меня, раскрыв заговор Зака. Без твоих способностей я бы еще долго топтался на одном месте. И вдвойне спасибо, что уговорила не убивать Зака, хотя у меня был порыв свернуть шею гаденыша собственными руками. Терпеть не могу сенсов с такими способностями». «Всегда пожалуйста», — без всяких эмоций проворчала Абелот, хотя Алешин уловил нотки удивленной радости, что в коем-то веке ее заслуги замечены и высоко отмечены. «Ваша идея захватить станцию квантовых помех безумна, но раз другого пути попасть на Землю не существует, то сделайте это, и сделайте скорее, ибо враг не дремлет и будет вас поджидать». «Друг мой, нам надо поговорить наедине, а то я начинаю жалеть, что здесь слишком много посторонних ушей, не умеющих держать язык за зубами». Зумаки проигнорировал абилот к которой все еще испытывал стойкую неприязнь и недоверие. «Безгранично благодарен вам всем за помощь!» но сейчас я просто обязан отплатить добром за добро я ощущаю внутри вас смятение и спящие силы которые надо разбудить вы интуитивно используете способности которые не понимаете позвольте я приоткрою перед вами двери в новое измерение приватно сделав обпилот знак остаться и не ходить за ним следом алешин молча последовал за могучей фигурой кел азаанса который привел его в абсолютно пустое помещение из звуконепроницаемых пластин сверху лилось мягкое зеленоватое свечение а под ногами поверхность пола была словно из жидкого стекла, постоянно меняя форму и узоры. Зумаки вышел на середину зала и мысленно объяснил. «Это помещение, в котором молодые сенсы узнают, на что способны, насколько талантливы и как долго могут противостоять покрову. Здесь мы как никогда близки к измерению боли, но любой сенс должен уметь контролировать себя и свои внутренние чувства, если желает и дальше использовать свои таланты и умения. Это обязательное правило». Покров учит нас терпеть боль, когда кажется, что уже нет на этой сил. Вспомните, как раньше происходили выбросы энергии. Когда мне или друзьям угрожала смертельная опасность, когда моя жизнь была на волоске. Страх смерти. Хм, это тоже разновидность боли. Но иного плана и с более мощной отдачей. Это что-то древнее и первородное. Силу смерти мало кто использует по причине ее избыточной мощности и чрезмерной жестокости. Зумаки мягко ходил вокруг Алешина. Что еще провоцирует выброс энергии? Может быть, плохие воспоминания? Ярость и злость. Энергия Си, — сознанием дела кивнул Зумаки. Еще этот вид энергии называют псионической волной тяжелого деформирования. Она чрезвычайно разрушительна и в неумелых руках больше вредит тому, кто ее использует. Ее трудно контролировать, порой опасно применять. Продемонстрируй. Использую энергию Си на мне. Давай же, жалкий слезняк! Что? Алешин с удивлением обернулся и тут же полетел на пол, получив удар лапой в лицо. Слава богу, Кел-Азанец не стал выпускать когти, иначе располосовал бы плоть до кости. Перекатившись в сторону, Алешин попробовал встать на ноги, но в снова ловко сбил его с ног лапой и с рыком отпрыгнул в сторону, обнажив клыки. — заберись жалкий человечешка, или я покалечу тебя! Выпусти наружу зверя! Сжав зубы и глухо зарычав от ярости и злости, Алёшин пробудил в себе уже знакомое чувство тепла на кончиках пальцев. Сжав их в кулак, с яростным криком одним мощным импульсом высвободил волну, материализовавшуюся в виде длинной энергоплети разряда. В помещении раздался громкий хлопок. Энергоразряд, не долетев до зумаки, как будто отскочил от его тела, и тут же рикошетом ударил в потолок, высекая сноп разноцветных искровых разрядов. «Неплохо! Очень неплохо!» — скупо похвалил Келл Азанец, с опаской следя за каждым движением человека. — А теперь проделай то же самое, но уже при иных обстоятельствах. Свет стал постепенно гаснуть, пока помещение не погрузилось в абсолютную тьму. — Поглядим, как ты станешь меня ненавидеть, если при этом не будешь видеть. Начинай! Последовал сильнейший удар в поясницу, отчего Алешин снова, не удержавшись на ногах, упал на колени, ощущая, как в душе начинает зарождаться паника. — В самом деле, как? Даже его способность видеть во тьме сейчас не работала. Было ощущение, что на глаза надели плотную повязку. Даже его способности тут ничем не могли ему помочь. Тьма лишь сгустилась. «Не пытайся меня увидеть глазами! Это невозможно! Просто чувствуй! Сосредоточься!» В ту же секунду, ощутив затылком угрозу, Алешин извернулся и лишь чудом успел увернуться от удара в челюсть. Но все равно кулак Зумаки прошел показательный, оставив на щеке жгучую, соднящую боль а еще пробудил новую порцию ярости и ненависти. Ладони человека стали светиться, пытаясь развеять тьму, но это было все равно, что свечкой развеять тьму глубокого колодца. Даже пол и стены не отражали звуков и света, отчего возникло жутковатое ощущение пребывания в космическом вакууме открытого пространства. Ориентируясь исключительно по ощущениям и интуиции, Алёшин постепенно стал различать во тьме едва видимый фосфорицирующий контур Зумаки который на мягких лапах подкрадывался к нему со спины. Выждав момент, Алёшин ловко увернулся от выпада Кел Азаанца, после чего нанёс ответный удар сначала ногой под колено, а потом кулаком снизу вверх в челюсть, отправив того в нокдаун. Мгновенно в помещении включился свет. Зумаки удивлённо тряс головой, после чего медленно поднялся с пола, куда упал спиной назад, когда прозевал удар. «Очень хорошо! Ты схватываешь всё на лету! Отличный ученик из тебя получится!» Но есть вещи, которым невозможно научиться в теории, только на практике. Зумаки подошел к Алешину, сделав успокаивающий жест лапами. Я больше не буду бить, обещаю. Теперь для понимания сути проблемы ударь меня. Я не стану защищаться, хоть рукой, хоть ногой. Не суть. Недоверчиво хмыкнув, Алешин с мрачным удовлетворением пнул Кел Азанца ногой целясь в магнаты пах. Каково же было его удивление, когда стопа прошла сквозь тело Кел Азанца, словно тот вдруг стал призраком или голограммой. Не удержав равновесия, Алёшин с грязными проклятиями полетел на пол, слыша за спиной весёлый смешок Зумаки. «Эй, что за шутки? Так нечестно!» Ловко вскочив на ноги, Алёшин принялся гоняться за призраком Зумаки, который неизменно оказывался всё время в другом месте, чем окончательно выбесил Алёшина. Эти догонялки с призраком длились довольно продолжительное время, пока Зумаки не оказался вдруг прямо перед лицом и быстро не приложил пальцы к лбу человека. Последовала вспышка света, и Алёша оказался в полном одиночестве на пустынном плато, посреди пустыни, где мощные порывы ветра гоняли перед собой облака песка и пепла. В небе висел зловещий оранжевый гигант, заслоняя половину небосвода. Жар от его раскалённых протуберанцев можно было ощутить на коже так, как если бы на плоть плеснули кислотой. «Какого чёрта я здесь делаю?» — слух сказал Алёшин с удивлением озираясь. «Ещё минуту назад я был на Марсе» а теперь телепортировался в запредельную дыру? Зумаки, что здесь происходит? Где я? Это вообще в евклидовом пространстве». На горизонте появилась блестящая точка, которая очень быстро стала вырастать в размерах, пока не выросла до огромного зеркального шара, словно сделанного из живой ртути. Поверхность сферы медленно перетекала, маня прикоснуться к ней рукой, что человек и сделал, будучи неспособным сопротивляться желанию. Мгновенно тело окутало человеческая боль, а следом каждую клетку тела пронзило электрическим током, отчего во все стороны брызнули короткие конусы разрядов. Человек стал барахтаться и сопротивляться, еще больше увязая в консистенции, похожей на желе. Ртутный шар быстро втянул в себя Алешина, поглотив без остатка. Оставшись в полном одиночестве в помещении, Зумаки шокированно вертел головой, не до конца понимая, что происходит. Впервые на его памяти покров не просто позволил себе прикоснуться, но и насильно перенес человека в свое измерение. «Это не по сценарию». Через минуту в комнате раздался громовой хлопок, и тело Алешина, материализовавшись прямо из воздуха, с грохотом рухнуло на пол, где так и осталось неподвижно лежать. От одежды командира поднимались струйки горячего пара. Кожа стала красной, похожей на сильно обветренную, воспаленную. Когда его глаза открылись, Алешин медленно сел, скрестив под собой ноги. То, что прочитал в его взгляде Зумаки, повергло его в шок и панику. Глаза человека стали как два ртутных шарика, невидящим взором смотря вдаль прямо перед собой. Неведомая сила сжала горло Кел Азаанса, подбросив того в воздух, и удерживала так, не отпуская. «Ты глупец!» — тихо выдохнул Алешин, медленно поднимаясь в воздух, все так же со скрещенными ногами. «Ты открыл для меня дверь в свой мир, отправив ко мне этого человека, и теперь я явился к тебе сам». Кассиан разве не учил, что прежде чем устраивать знакомство с измерением боли, следует убедиться, что соискатель не является экскоммуникатой, проводником между мирами. Магистр, мою радость и удовлетворение не передать словами. В комнату мгновенно ворвался и стал расти зловещий черный вихрь, который стал обволакивать Алешина, пытаясь вырвать из цепких лап покрова. Вихрь, разрезаемый багровыми вспышками, наполнил помещение длинными плетьми молний и острым запахом озона. Во тьме клубящегося вихря на мгновение проявился полупрозрачный силуэт женщины, чьи глаза были как два бездонных колодца тьмы. Йокса тот. «Возвращайся обратно в свое унылое, умирающее измерение, хозяин боли! Этот человек тебе не принадлежит!» Раздался шепот, от которого у Зумаки застыла кровь в жилах. «Если ты не понял, то я его крепость и стена!» «Глаз из пустоты и когти в ночи. Убирайся, Пошел прочь. Сжавшись от ужаса, тело человека стало дергаться и корчиться на полу, как одержимое, пока глаза не приняли естественный вид, а горло не издало вопль боли. Прямо над головой у потолка комнаты медленно сформировался зеркальный шар, который стал быстро сжиматься. Достигнув размера горошины, блестящий шар беззвучно взорвался, сбив зумаки с ног. Ошарашенный, вскочив на ноги, Алёшин принялся дико озираться, ощупывая себя руками. Что со мной было? Меня сожрал какой-то зеркальный шар, а потом выплюнул. А еще этот жуткий лик из бездны. Я его уже где-то видел, только не помню, где и когда. Я все знаю, друг мой, не слепой. Зумаки с опаской подошел к человеку и сочувственно положил руку ему на плечо. Прости меня, друг, моя вина. Не стоило тебя так сразу приобщать к измерению боли. Еще миг и эту ошибку уже ни за что не исправить. К счастью, обошлось. Что обошлось? Ты можешь внятно объяснить, что здесь происходит? У тебя очень хороший ангел-хранитель». Зумаки с уважением и восхищением стал обводить взором комнату, в которой больше не было черного вихря. «Теперь я чуть лучше стал понимать своего учителя, почему он тебя отпустил одного в столь опасное и непростое путешествие. С такой-то защитой я бы и сам отправился хоть на край Вселенной. А Белот, она тоже из этих, или как? Расскажи мне о ней. Я сразу ощутил в ней нечто чужеродное и зловещее». «Слушай, друг, я чуть не переварился внутри какого-то шара из другого измерения, но перед этим один хомоватый кел-азанец отделал меня как бог черепаху. Дай перевести дух». «О, прошу простить мою недогадливость и бестактность». Замаки всем своим видом излучал вину, которую устремился загладить всеми способами. «Я провожу тебя обратно в твою комнату, где сможешь отдохнуть и восстановиться». «Покуда я буду заниматься вопросами, связанными с атакой на станцию Помех и нашим эффективным возвращением на Землю? Охране дам наказ, чтобы никого не пускали, дабы не побеспокоить. Вечером загляну проведать. Думаю, на сегодня достаточно. Да, определенно достаточно. У меня нервы тоже не из железа». «Да, я тоже так подумал», — съязвил Алешин и скривил лицо от боли, когда Кел Азанец взял его на руки и словно младенца вынес из комнаты. «Только не рассказывай об этом, Абелот». «А то она будет в ярости, что ты подверг мою жизнь опасности и непременно захочет тебя отомстить». Зумаки согласно дёрнул усами. Когда он принёс Алёшина в комнату, то аккуратно положил на кровать, чуть поспешно вышел, проигнорировав злобное шипение Абелот за спиной. «Чую вонь покрова. Что этот мохнатый бездарь сделал с тобой? Тебе больно? Где болит?» «Да везде, блин!» Алёшин отстранил от себя холодные ладони жрицы. «Слушай» оставь меня на пару часов в покое, окей? Душевно прошу. Ничего плохого не случилось. Впрочем, как и ничего хорошего. Моё знакомство с покровом прошло, скажем так, не совсем как планировалось изначально. Я себя ужасно чувствую, будто меня пинали целую неделю без остановки, а потом вывернули наизнанку. Уже проваливаясь в глубокий сон без сновидений, Алёшин на мгновение ощутил, как ему на лоб легла узкая ладонь обелот, которая заботливо укрыла его одеялом. Однако странное дело, ощущения от этого прикосновения были знакомы, словно это однажды с ним уже было, возможно, что и в прошлой жизни. Отторжения и неприязни больше не было, как и привычного уже чувства брезгливости. Рука Белот стала вдруг теплой и живой, пробуждая полузабытые воспоминания, которые он считал давно утерянными. Рядом с ним на кровати сидела не ночная жуть и мерзость некроморфной природы, нагонявшая страху даже на невозмутимых селестиалов, а фосфорицирующая фигура женщины, которая была до боли знакома, только он никак не мог вспомнить ее имени, пока сон не избавил от дальнейших страданий. Наблюдая за умиротворенным лицом спящего человека, Абелот разрывалась между неудержимым желанием прикончить его, высосав всю жизненную энергию из тела, и желанием помочь ему обрести ту неведомую силу, называемую людьми псионикой. Она утаила от него, что голод и жажда смерти — всегда были самой сильной стороной её тёмной сущности. Вот и сейчас неудержимое желание убивать сводило с ума, не давая рационально думать. Её раздражало и возмущала роль няньки, приводила в неистовство снисходительное отношение, но в то же время она не могла не восхищаться этим человеком, его смелостью и желанием идти до конца. Снова положив ладонь на горячий лоб Алёшина, с трудом совладав с порывом убить, неохотно втянула когти. Вспоминая и пробуждая в себе свое прежнее «я», когда она еще не была затронутой мутациями жрицы Гекатанхейра, Абелот закрыла глаза и сосредоточилась. Почти сразу ощутила контакт с той сущностью, которую люди нарекли покровом. Селестиалы, так же, как и люди, знали и активно использовали переходное измерение, но несколько иным образом. «Зачем ты явилась, жрица старых машин?» Раздался в ее разуме тяжелый глаз покрова. Сегодня ты чуть не завладел телом этого человека. Так вот, он под моей защитой. И не только. Полезненная пульсация в голове нарастала. Его защищают мерзкие Йоксо Тот. Он избранник судьбы, которая напрямую связана и с твоей судьбой, жрица. Берегись своего нового друга. Он станет причиной твоей гибели. Сегодня я совершил величайшую ошибку, внедрив сознание в его тело, пытаясь захватить контроль. «Он Сангдияж-предвестник. Убей его!» А Белот была поражена тем, что услышала. Никогда прежде Покров не предрекал ей смерть. «Что это значит? Разве Сангдияжи еще остались в этой вселенной?» «В твоей вселенной нет, но в этой, как видишь, еще встречаются. Я не разглядел его потенциал, за что и пострадал. Мне отныне заказан путь в его мир. Все мои аватары обнулены». Таковаться на месте, Йоксо тот мстительные и злобные создания между не дремлют. И по делам тебе жалкий сгусток боли и страданий. В следующий раз поумеришь свой ненасытный пыл и голод. Это научит тебя уму-разуму. Абилот ощутила дикую радость. Я замолвлю за тебя словечко перед старшей расой, если ты поможешь мне кое в чем. Чем помочь жрице старшей расы? Покров стал излучать кроме боли еще и любопытство. «Научи этого человека управлять силой, раскрой все его возможности, и он обретет могущество, которое не снилось ни одному смертному в этой вселенной. Вы оба начали знакомство не с той ноты. Не стоило тебе проявлять свою хищную натуру и набрасываться на него, как не стоило ему дразнить тебя фактом своего существования. Сделай это для меня, и все твои аватары будут восстановлены. Ты снова сможешь проникать в этот мир и питаться болью живых существ через меня» я бы не стала просить да лучше тебя никто с этим не справится помоги покуда этот мохнатый самородок этот лохматый бес недоученный сумаки не стал причиной его гибели я не останусь в долгу ты ничего не теряешь лучше дружить с ангдеяшами, чем враждовать а если не получится у тебя еще будет шанс его поглотить покров целую минуту раздумывал Темная и непонятная для людей сущность из измерения боли казалось колебалась хотя давно сделала выбор. Его аура смягчилась, изменив цвет с багрового до ослепительно-белого. Покров обычно обладал очень скверным нравом, с ним трудно было договориться, и он никогда не шел ни на какие компромиссы со смертными. «Будь по-твоему, жрица старых машин, измерения боли и страданий помогут ему раскрыть некоторые аспекты бытия, о которых он даже не подозревал. Но после твое время начнет обратный отсчет». «И я никогда в таких делах не ошибаюсь. Начинай, если согласна». Абилот чуть помедлила, прежде чем разодрала зубами своё правое запястье, зашипев от боли. Кровь едва выступала из раны, как кто-то невидимый тут же жадно слизывал её, урча от удовольствия, напитываясь болью и кровью жрицы. «Клятва на крови! Да, прелестно!» Покров был доволен. «Ты очень наивная и глупая жрица!» если считаешь, что сможешь обмануть смерть. А теперь я ещё раз загляну в разум этого человека, и не волнуйся, пытаться им завладеть я не стану. Одного раза хватило». Белёсый туман, сформировавшийся где-то у пола, словно живой вполз на кровати и полностью поглотил неподвижное тело спящего Алёшина. Белот, внимательно наблюдая за всеми действиями покрова, удовлетворённо кивала, готовая вмешаться, если потребуется. «Спи крепко, командир. Когда проснешься, будешь совсем другим человеком. И не благодари меня. Абилот медленно взяла руку человека в свои ладони, ощущая, как его сердцебиение заметно ускорилось. За это не благодарят Сангдияш. На лбу Алешина выступили капли пота, а от его тела стал подниматься вверх едва видимый пар. Пока что Покров не обманывал и честно выполнял условия сделки. Алешину приснился очень необычный сон. Он молча бродил в тени титанических сооружений, следов некогда могучей давно забытой машинной цивилизации. Остатки огромных механизмов и зданий были сделаны из необычной мелкодисперсной пыли. Они медленно колыхались расходились волнами в такт его шагам. Все вокруг было зыбким и нереальным. Лишь твердая гранитная почва под ногами, да далекие громады гор в обрамлении из пыльных смерчей. Мир вокруг вполне себе материален. Даже эти забытые города времен первой расы. Алёшин не понимал, откуда к нему приходят знания, но шестым чувством ощущал, что все ответы ожидают впереди, и потому без тени страха шёл в полную неизвестность. Мир вокруг незаметно менялся. Величественные города разрушались, им на смену приходили новые, ещё более необычные и причудливые, чтобы со временем превратиться в глобальную пустыню, где каждая песчинка ощущалась живой. Попробовал зачерпнуть ладонью желтоватый песок вперемешку с пылью, Алешин с удивлением увидел, как песчинки убегают с его ладони обратно на Землю, спеша соединиться с остальными собратьями на Земле. «Мыслящая планета, прародина нанитов, глобальная пустыня, где нет ни единого живого существа. Голос человека впервые за миллиарды лет эхом отразился от безучастных скал из массивной гранитной породы. Бездушный мир, где всё возведено в абсолют, и даже города вы признали ущербными и неэффективными». Произвели апгрейд, и теперь думаете, что именно так выглядит идеал. Вы окружили себя идеальной чистотой. Вы превратились в информационную пустоту, в стерильную среду. Никакой жизни. Ничего. Лишь песок и нанопыль. пыль Но чего мне так знакомы эти образы? А потом он вспомнил. Кузница симуляций на датамире. Именно эти картины показывали обелиски. Значит, между ними и этим местом есть прямая связь. Но какая? Впереди появились неподвижные фигуры существ, созданные из камня, высотой не меньше, чем в полкилометра. Скульптуры, словно сад камней, или выставочные экспонаты в музее, красовались на всеобщее обозрение, как некий немой укор, или упрек для тех, кто еще не достиг идеала тотальной информационной пустыни, и все еще пребывает в слабых телах. Скульптуры были разные, прекрасные и ужасные, но в целом были призваны демонстрировать своё несовершенство и некий элемент уродства или дефект, таящийся в их различиях. Алёшин содрогнулся, когда увидел согбенного под тяжестью груза Колосса, который пытался удержать на своих плечах планету, которой по очертаниям континентов легко узнавалась Земля. Но поразило его не это. У Титана было его лицо, словно вырубленное в камне и отшлифованное до гладкости стекла, повторяя все черты и особенности, в то время как глаза, словно живые, наблюдали за ним свысока. Постепенно каменный шар на плечах каменного колосса стал превращаться в ртутную сферу, которая медленно поплыла по воздуху в сторону Алёшина. Человек содрогнулся и невольно стал отступать. Но сфера не делала попыток напасть или поглотить. Наоборот, от нее исходили волнующие вибрации и низкие звуки, которые зазывали приблизиться и дотронуться до сферы рукой. Не удержавшись от соблазна, Алёшин с опаской приложил сначала палец, а потом и всю ладонь, которая тут же прилипла к холодному металлу. По ладони к запястью и выше к предплечью потекли потоки зеленого огня, который лишь немного опалял жаром кожу. В следующую секунду пламя охватило уже все тело, и человек впервые ощутил нечеловеческую боль. Она огненным потоком разливалась по венам, словно ручейки раскаленной магмы, наполняя агонией каждую клетку. В полной тишине, Плоть стремительно чернела и распадалась, обращаясь в серый пепел. Через пару минут всё было закончено, и тело Алёшина окончательно обратилось в прах и было развеяно по ветру. Но он не умер. Он осознавал себя, как некую энергетическую субстанцию, которая и без тела себя неплохо чувствовала. Там, где он неощутимой поступью уступал по земле, тут же вырастала трава и быстро поднимались к небесам высокие деревья, усыпанные сочными плодами, а на ветках весело щебетали неведомые птицы и кричали звери. Из песка ударили тугие ручейки прохладных родников, разлившиеся в могучие реки. По обеим сторонам рек засверкали огни многочисленных поселений, выросших до гигантских планетарных мегаполисов, а дальше экспансия колонистов на космических кораблях в глубины Вселенной на покорение новых миров. Споры жизни, цветы пустыни, боль и радость. Все это читалось словно в открытой книге. Покров подошел к обучению человека более системно и открывал знания о природе мира поэтапно, с самого начала, с момента зарождения жизни. Будучи мыслящей энергосущностью высокого порядка, существующей одновременно между известными измерениями, соседствуя с такими могущественными соседями, как Йокса, Тот и Некросфера, Покров тоже стремился к некоему балансу и стабильности. Он не был добром или злом в чистом виде. Он — Покров. Его природа и призвание — С помощью агонии скрывать истинную суть мироздания от незрелых и неподготовленных существ, не готовых принять правду. Сангдияши были особым случаем и даром. Это первое во Вселенной существа, переходное звено между синтетиками и органиками. Не совсем живые и не совсем мертвые, но уже с полностью сформированной душой и способностью жить в обоих мирах, в некросфере и грубом физическом мире. Когда-то Вселенная кишела этими протосуществами Афаргамона, который и сам был изначально синтетиком, но посмел решиться на великий эксперимент, нареченный эволюцией живой клетки. Сангдеяши — первенцы и любимцы сверхсуществ, игрушки и проводники их воли. Где-то их называли ангелами или проводниками между мирия, а где-то и мессиями. Сангдеяши несли во Вселенную свет новой жизни — защищали и оберегали ее от таких энтропийных проявлений Вселенной, как Апофис, также известный как Уроборос, он же Великий Змей Сингулярности или Червь Ожидающий. Посланники и воплощение энтропии во все времена, во всех вариантах Вселенной всегда стремились разрушить любую упорядоченную систему координат, а Вселенную вернуть к первоначальному состоянию глобального псевдопорядка, когда все частицы упорядочены и пребывают в суперпозиции по отношению друг к другу. Глобальная космическая пустыня со стерильной средой. Для таких сущностей любая жизнь была чужда, как плесень на сладком яблоке, которую надо было всеми силами искоренить. Любая жизнь для них была лишь символом гнили и распада. Так когда-то считали инониты, пока некоторые из них не поняли, что рано или поздно даже им не устоять против энтропии, и их участь уже предрешена. Все со временем разрушалось, даже самые крепкие на свете материалы но только органическая жизнь. Она могла пережить все и с новой силой расцвести на голом камне. Величайшие творения Афаргамона со временем эволюционировали не просто в разумную, органическую жизнь, но и в важных переносчиков информации об окружающем мире. Смерть стала иллюзией. Перерождаясь бесчисленное количество рас и деградируя под действием жизненных обстоятельств и невзгод, Сангдияши растеряли почти все свои умения и таланты даже их феноменальная родовая память претерпела изменения. Но Покров все помнит и ничего не забывает. Ему ведомо все, что когда-либо родилось в сознании живого существа, хоть раз прикоснувшегося к его измерению. Вся эта информация содержалась в памяти и, по желанию, могла передаваться лишь самым достойным. Стоящий перед ним Сангдияж был, на первый взгляд, не самым лучшим экземпляром из тех, кого он уже встречал ранее, начиная от сотворения мира от некогда ослепительного и безупречного существа, осталась лишь тень былого увеличия, но то была тень истинного прошлого, когда и мир был совсем другим, и боги были вполне себе осязаемыми и не перешли из материального бытия в энергетическое. Покров подавил в себе внезапную искру ностальгии по ушедшим временам, и с яростным упорством и ответственностью принялся за дело. Он обещал жрице помочь с обучением Сангдияши и собирался выполнить обещание, кроме того более достойного трудно нынче отыскать, поэтому приходилось работать с тем, что имелось. Пока Сангдияж в своих снах потерянно бродил по измерению покрова, открывая для себя новые знания и нюансы мироздания, в его сознание рекой стекалась информация о самых простых азах использования псионики. Измерение боли тем и примечательно, что сочетало в себе одновременно вселенский хаос и материальный порядок. Соприкасаясь с измерением покрова, Здесь себя прекрасно чувствовали и аномалии вроде Апофиза, и вполне себе живые существа, черпающие энергию для использования в своем мире. Это была зона некой нестабильной упорядоченности, позволявшая менять законы природы в обеих мирах по обе стороны от барьера. Для Покрова не существовало загадок, кроме одной — тайны его происхождения. Он не знал, как возник и какие процессы способствовали его зарождению. В какой-то миг он просто осознал себя, И с этого мгновения начался отсчет его бытия. Алёшин, двигаясь вдоль укутанного густым туманом топкого берега реки, замер, заметив светящийся силуэт женщины, которая манила его за собой. Её лицо ему было смутно знакомым, а когда он вспомнил, то с радостью устремился к ней навстречу, но она уже стала исчезать. «Не уходи!» — с болью выкрикнул он, пытаясь дотянуться, но уже почувствовал, что постепенно пробуждается. «Прошу, останься!» его призыв так и остался витать в пустоте между мирами. Тень или призрак ее души безвозвратно исчез. А на его место пришел отвратительный бледный лик-обелот со светящимися глазами, которая слегка хлопала его по щекам, чтобы он проснулся. «Да хватит меня бить!» — заорал Алёшин и ощутил мощный толчок в спину, который сначала перехватил, а потом выбил из груди дыхание. Он не сразу понял, что телепортировался с кровати, на которой лежал прямо к дверям комнаты, в добрых десяти метрах от нее. Даже Белот поначалу оторопела от подобного, с интересом наблюдая за ним. Жрица была искренне поражена скоростью, с которой этот человек обучался во снах. «Вижу, отдых пошел тебе на пользу. Что тебе снилось? Ты кричал во сне и кого-то звал». «Ничего такого, чего тебе следует знать», хмуро отрезал Алешин, а потом не удержался и задумчиво буркнул. «Свою жену увидел. Она умерла тысячу лет назад». «Прискорбно. Молодая ещё совсем», — начала была Абелот, но, перехватив свирепый взгляд, тут же умолкла и сделала вид, что утратила к разговору интерес. «Что потом?» «Настя тянулась ко мне, пытаясь о чём-то предупредить. Я не успел к ней подбежать». Абелот снова фыркнула и молча слезла с кровати. Схватив его руку мёртвой хваткой, уверенно потащила за собой из комнаты, словно маленького ребёнка, который нашкодил. Тебе следует обсудить это со своим мохнатым грубияном Зумаки. Возможно, он сможет растолковать сон. А заодно объяснит, каким образом ты смог прыгнуть сквозь пространство так далеко от кровати. Беру свои слова обратно. Его уроки пошли тебе на пользу. Вот так нежданчик. Алёшин, покосившись на жрицу, которая в последний раз нахваталась много странных сленговых словечек, с неудовольствием покачал головой. Ему не оставалось ничего иного, кроме как последовать за своей ненавистной нянькой ломая голову над загадкой телепортации.